Дельцы руководствовались здравым смыслом. Казалось очевидным, что возводимое имя метагалактика, хотя и окажется несколько иной, но все же будет вполне приемлемой для существования. Ну, несколько сократятся или увеличатся размеры атомов, скажем, слоны и киты станут метровых размеров. Или, допустим, убыстрится время, десятки минут сократятся в минуты. Так ли уж велика будет разница? А вы, читатель, что думаете на этот счет? Решились бы вы, будь ваша воля, на подобную хирургию? Подобное, не подобное. Геометрия научила нас подобию фигур. Теорема Пифагора одинаково справедлива и для маленького прямоугольного треугольника, и для большого. А есть ли подобие в мире физических явлений? Видимо, первым изучал эту проблему великий итальянский ученый Галилей, 1564 1642 Отец Галилея был известным музыкантом, но 17-летнего сына отправил изучать медицину в Пизанский университет, где, в случайность, тот впервые познакомился с физикой Аристотеля. В сохранившихся юношеских записях лекций будущего великого физика можно найти разбор наивных и схоластических вопросов, является ли небо простым или составленным из элементов одушевлено ли оно и так далее. гений галилея креп медленно и своего расцвета достиг пожалуй только в пору счастливых исследований по механике машин и законов падения тел в эти же годы им была написана работа с велиречиввым названием беседы и математические доказательства касающиеся двух основных отраслей науки и относящиеся к механике и местному движению в ней он изложил результаты изысканий сказали занятия медицины по механике тел животных тут то галилея показал Наивность надежд на подобие в мире физики. Вопрос ставится так. Представьте, вы проснулись утром и узнаете, что размеры всех предметов в мире и ваши увеличились в одинаковое число раз. Казалось бы, факт этот никак себя не обнаружит, в мире ровно ничего не изменится. Увы, это не так. В своей работе Галилей сформулировал правила, известное теперь как квадратно-кубичный закон. При увеличении всех размеров животных или человека, их объем возрастает в кубе. Если ваш рост увеличить вдвое, вы станете в восемь раз тяжелее. Однако площадь поперечного сечения их костей, а следовательно, их прочность, только в квадрате. Потому-то стройный красавец-олень, увеличенный до размеров слона, был бы смят, буквально раздавлен собственным весом. Кости ног оленей просто не выдержали бы такой тяжести. великаны слоны потому и могут существовать, что кости у них толще и массивнее. Это было крупное открытие Галилея. Отсюда следовало, что животные и растения на Земле имеют наиболее выгодные размеры. А для нашей истории важно тут то, что подобное оказывается неподобным. Любопытно, что после Галилея та же проблема очень занимала английского писателя Свифта 1667-1745. Первые две части «Путешествия Гулливера» рассказывает о людях в 12 раз меньше нормального человеческого роста и о великанах 70 футов высотой 21 метр. Свифт проявляет бездну остроумия, но малую проницательность. Он и не подозревает, что будь лилипуты человеческими существами из плоти и крови, они бы обладали способностью прыгать как блохи на высоту в несколько раз превышающую их собственную. А великаны Бробдингнега, оказались бы настолько привязаны к земле, что вряд ли бы сумели просто находиться в вертикальном положении. Итак, в поле тяготения подобие нет. Горы не бывают сколь угодно высокими, в океане нет сколь угодно больших глубин, но, важное замечание, горы все же бывают большие и малые, колеблются и размеры животных растений. Есть люди высокие низкие, в среднем рост людей колеблется примерно на 20% от средней величины. Однако эти вольности, вполне допустимые в мире макрообъектов, совершенно исключены в микромире. Электроны, тем же свойством должны обладать нейтрин, кварки, фотоны, все одинаковы, все сшиты по одному типовому образцу. Нет электронов, подобно людям, больших и маленьких. Каждый электрон имеет массу ровно в 9,094,00 умноженное на 10 в минус 28 степени грамма. Электроны абсолютно взаимозаменяемы, и никому еще не удавалось обнаружить хоть какую-либо разницу между двумя электронами. Таинственное обстоятельство.